Глава десятая. В саду мая полно людей разных возрастов. На женщинах легкие белые платья, напоминающие ночные рубашки. Мужчины тоже в белом, будто в униформе. Они собирают ягоды, засеивают землю, поливают растения, разговаривают и смеются. В саду растет огромное дерево какао, обнесенное оградой. Заходить за нее и собирать плоды, похоже, можно только троим, с золотыми табличками на униформе. Видимо, так обозначен их особый статус. «Ребята, смотрите! Наверное, на этом дереве и растут какао-бобы, из которых королева делает свой волшебный шоколад послушания для жителей Каприи». Тихонько, чтобы никто не услышал, шепчет Сэм. «Слушайте, а ведь правда...» говорит Лукас, внимательно разглядывая работников у какао-дерева. «Я же могу думать только об одном. Вам не кажется странным, что, проехав через все эти сады, мы так и не встретили Эмму?» Я разочарованно вздыхаю. «Сейчас спрошу вон у той девочки. Она выглядит славной», — отвечает Кэти. «Эй, привет!» Девочка подходит к нам. «Просто интересно!» «Не видела ли ты девочку примерно вот такого роста?» Кэти отмечает рукой высоту на уровне пупка. «С короткими волосами, огромными глазами и очень-очень шуструю». «Да, ее зовут Эмма». «Именно». «Я ее помню», — смеется девочка. Не так давно ее приводили стражи королевы, чтобы проверить, подходит ли она для работы в этом саду. Но она всё время рисовала на земле, вместо того, чтобы делать то, что ей поручили. Так что её решили отправить в другой сад. «Узнаю Эмму», — смеюсь я. «А ты знаешь, в какой сад её отправили?» — спрашивает Кэти. «Здесь не так просто всё устроено». Девочка наклоняется и рисует на земле схему переходов между двенадцатью садами. «Тут есть тайные пути в закрытые сады». Они без названий и обнесены заборами. Королева-кристалл запрещает нам туда ходить, и... Тайные пути? Кажется, я один такой уже видела. Я напрягаю память, и... Такой путь есть прямо рядом с садом Мая. Воспользовавшись тем, что все внимательно слушают объяснения, я тихонько отхожу в сторону. Немного побродив по окрестностям... Я нахожу несколько тропинок, которые похожи на тайные. Я оглядываюсь на своих друзей. Они остались далеко позади, но я их вижу. Они все еще разговаривают с той девочкой. Внезапно я оказываюсь на перекрестке из четырех очень разных дорожек. Первая — самая темная из всех и затянута туманом. Конец дорожки теряется в дымке, и мне от нее жутковато. Вторую тропинку окаймляют апельсиновые деревья, и по ней то и дело пробегают мелкие животные. Вдоль третьей растут самые разные ягоды — брусника, голубика, земляника, малина, ежевика, чёрная и красная смородина. У меня от одного их вида так и потекли слюнки. А четвёртая тропинка красива, как в сказке — Начинает темнеть, и пейзаж, подсвеченный сумеречным светом, кажется искусно нарисованным. Ну, я же не дурочка. Ясно, что надо выбрать четвертую тропинку. Пробежав немного вперед, я замечаю буйные заросли дикой травы, как будто в этой части сада никто не бывает. Даже страшновато идти настолько заброшенной тропой. «А что, если я уйду слишком далеко? Не знаю, сколько времени я шагаю, как вдруг приходится резко остановиться. Между двумя деревьями установлен высокий и узкий забор. Так вот о чём говорила та девочка, упоминая тайные пути. Значит, за этим забором должен находиться закрытый сад. Я заглядываю в щель, чтобы посмотреть, что там дальше». И вижу нечто такое, от чего буквально цепенею. А! -а, -а, -а кричим мы одновременно. Ты кто? слышу я испуганный вопрос. Хочу спросить тебя о том же. Я Эсмо, а ты? Передо мной очень странное существо человек-скунс, в который раз я спрашиваю себя, не сон ли все это? Елена «Наконец-то сюда кто-то пришел через столько лет. Как тебе это удалось?» «С помощью волшебного ключа», — робко отвечаю я. В конце концов, по сравнению с самим Эсмо, даже волшебный ключ кажется чем-то более реальным. «О каком именно ключе ты говоришь?» «Не может быть, чтобы о том самом». «А ты о каком ключе говоришь? Об этом?» Я вытаскиваю цепочку из-под футболки. именно — восклицает Эсмо. — Невероятно. Он так реагирует, увидев ключ, что я просто поверить не могу своему счастью. Как же мне повезло получить такой потрясающий артефакт. Он очень могущественный. А ты? Ты что здесь делаешь? — И что это за часть каприи? — Мы заперты со вздохом отвечает Эсмо. — Запертые? За что? я вспоминаю, как Ансель назвал себя и других детей отверженными. До да чего же мне противна та ненависть, которую здесь, в Капри, королева обращает против тех, кто отказывается повиноваться ей. А больше всего в королевстве мне не нравится сама королева, воплощенная злоба и безумие. Когда королева впервые явилась в этот мир, мы были его единственными обитателями. Однажды она сделалась злой и заперла нас в этом месте из-за наших особенностей. Никогда они ей не нравились. Меня переполняет сочувствие к несчастному Эсму. Только теперь я понимаю, что каким бы сверхъестественным ни казалось то, что я вижу, здесь всё реально. А когда сюда явилась королева? С любопытством спрашиваю я. «Кажется, что все это случилось совсем недавно». «Примерно...» — Эсмо задумывается, что-то подсчитывая в уме. «Три века назад». «Три чего?» «Три века», — повторяет он, как ни в чем не бывало, будто проблема в том, что я его не расслышала. «То же самое мне в прошлый раз ответил и Ансель. Постепенно все начинает складываться, как частицы пазла». Как же она до сих пор не умерла? Не знаю, откуда ты явилась, но в Капре время течет по-другому. Я с планеты Земля, и там человек может прожить максимум лет сто. Это очень долго. А некоторые и в восемьдесят уже дряхлые старики. Надо же, поражается Эсмо. Нужно выяснить, почему королева, будучи человеком, все еще жива спустя три сотни лет. Ты говорил, что до появления королевы-кристалл вы были свободны, так ведь? Значит, она не здесь родилась. Она появилась здесь, когда ей было пять лет. В то время она была просто очаровательна. В голосе Эсмо звучат ностальгические нотки. Очаровательна? Королева-кристалл? Позвольте вам не поверить. А в каком именно году это случилось? Тебе не кажется, что ты задаешь слишком много вопросов? «Ты очень любопытная девочка!» «Ну, пожалуйста, Эсмо, расскажи мне еще!» Умоляю я, глядя на него щенячьими глазками. «Этот прием никогда меня не подводит. Я беззащитная девочка, которая мечтает сбежать отсюда, как и ты, и освободить всех вас. В конце концов, я пришла сюда с ключом. Я поднимаю ключ повыше, чтобы Эсмо лучше видел его. «Так что я не совсем чужая!» Откуда ты свалилась? И как к тебе попал священный амулет королевской семьи? Я получила его в наследство от бабушки. А кем была твоя бабушка? Ну вот, теперь Эсмо проявляет любопытство. Расскажу, если ответишь на мои вопросы. Улыбаюсь я. Клянусь тебе, я хороший человек. Я знаю, что ты хороший человек, Элена. Иначе я не заговорил бы с тобой. «Идем». Он жестом предлагает мне следовать за ним. «Но стоит ли?» «Здесь я чувствую себя уверенно. А что там дальше, за забором?» «Эсмо, вероятно, видит мои колебания, потому что снова машет мне, приглашая идти за ним». «Что ж, если это необходимо, я так и сделаю».